Глава седьмая. «Изида без покрова». Одно печальное событие в течение дня сделало теософическое общество широко известным. Нью-Йоркская газета World сообщила о кремации престарелого барона Йозефа Генри Луи Пальма, члена Совета общества. Эту статью вскоре перепечатали сотни газет во многих странах мира. Реклама теософическому обществу была неожиданной, но очень своевременной. В США кремацию трупов не производили, хотя в газетах с разных точек зрения обсуждали возможность такого ухода в потусторонний мир. Было даже в апреле 1874 года в Нью-Йорке основано общество кремации. Говорили об этой форме похорон много, но никто не решался сделать первый шаг. К тому же в то время крематория в США не было, а разводить погребальный костер, как в Индии, казалось вызывающе бестактным. Барон Йозеф Генри Луи Пальма относился к обнищавшим и сильно потрепанным жизнью европейским аристократам. Он родился в Баварии, в Аугсбурге. Уже в преклонных годах эмигрировал в новый свет. Таких несчастных неудачников немало слонялось по Америке. Как он прибился к Блаватской и Олко, то трудно сказать. В марте 76 -го года старого барона избрали в совет теософического общества вместо ушедшего в отставку его преподобия Уигджина. Когда он поселился у них в доме, это был уже смертельно больной человек, требующий за собой постоянного ухода. Он плел основателям теософического общества всякие небылицы о якобы ему принадлежащих замках и землях в Европе, и даже составил в пользу Олкота завещание. В нем он передавал ему все, о чем рассказывал. Нет необходимости упоминать, что обнищание барона зашло так далеко, что после его смерти не осталось денег даже на кремацию. Две рубашки, обнаруженные в его сундуке, при внимательном рассмотрении оказались старыми рубашками Олкота со споротыми инициалами. После долгих препирательств с властями тело барона Пальма было, наконец, кремировано. Олкот из собственных средств оплатил постройку, необходимой для кремации печи, снял большой на две тысячи человек зал для прощальной церемонии. В своей траурной речи он воздал должное покойному и ознакомил присутствующих с целями и задачами теософического общества. Сам процесс кремации не занял много времени, тело барона было набальзамировано и мгновенно сгорело. Пресса тут же назвала проводы барона в иной мир языческими похоронами. За два дня перед тем, как развеять прах над морем, Из Англии приехал индус, который совершил по этому случаю пуджу индусское богослужение. Как писала в одном из писем своей подруги Блаватская, этот индус собрал совет общества, спланировал церемонию и провел ее. Дело кремации барона было завершено. В теософическое общество за несколько дней вступило несколько человек, а его существование узнало множество людей, как самих США так и за границей. И все-таки это был обманчивый успех. В действительности же теософическое общество, с таким трудом созданное Блаватской, разваливалось на глазах. Она не только не преуспела в вербовке новых, но и с каждым прошедшим днем теряла старых членов. Еще чуть-чуть, и она могла остаться солкотом в гордом одиночестве». Необходимо было что-то предпринять, иначе медиумы-спириты взяли бы реванш. Ведь самые сообразительные из них уже объявили о своих непосредственных контактах с тайными силами, перед которыми пасовали обычные духи. В США складывалась совершенно иная экономическая и духовная ситуация, чем прежде. Преодолевая последствия кризиса, богатели одни и беднели другие – Жизнь продолжалась. Те, у кого были деньги, хотели считаться элитой американского общества. С такими людьми работали многие харизматические фигуры. У каждого из конкурентов Блаватской была своя делянка, на которой выращивался урожай. За небольшую мзду выхлаков превращали в одухотворенных джентльменов. Но все это были не те масштабы, не тот уровень промывки мозгов, какой требовался от настоящих мастеров оккультных дел. Тайны, хранителями которых были учителя, следовало немедленно обнародовать для широкой публики. Приобщившийся к таким тайнам человек с полным основанием мог считать себя солью земли. Эта азбучная истина почему-то не приходила в голову бывшим ее коллегам по спиритуализму, Открытие для широких масс эзотерического наследства древних тут же привлекло бы к настоятельной необходимости комментировать и постоянно разъяснять скрытый смысл оккультных идей и практик. Блаватская готова была стать посредником между учителями и простыми смертными. Она к этому времени знала людей настолько хорошо, что считала большинство из них «вуайеристами». Она просто переключала в оккультную сферу их желание тайно подсматривать запретное. Как уже понял читатель, эротизм и мистика – два выражения одного и того же экстатического состояния. Даже в том случае, когда эта сексуально-оккультная страсть задрапирована в священное рубище аскета. Блаватской не следовало тянуть время. «Нет религии выше истины». Вот что объявила она догматом своей веры. Однако только одной этой декларации обойтись было невозможно. Теперь требовалось новое священное писание. За эту сложнейшую работу спешно и с необыкновенным рвением взялась русская теосовка. Блаватская работала над рукописью в течение двух лет. Уже за первые несколько месяцев ею было написано более девятисот страниц. Она убедила Олкота, что эту книгу ей надиктовывают учителя. Более того, Блаватская настаивала, что лучшие страницы возникали как бы сами собой во время ее сна. Книга была написана Блаватской на английском языке. Труд, который за короткий срок создала Блаватская, был огромным по объему. В русском переводе, напечатанная убористым шрифтом книга, состоит из двух томов и занимает более 1500 страниц. Общее ее название в русской переводческой традиции – «Разоблаченная Изида» – ключ к тайнам древней и современной науки и теологии. Первый том называется непогрешимость современной науки, второй том – непогрешимость религии. Я убежден, что английское слово «unveiled» в контексте того содержания, которое присутствует в труде Блаватской, точнее переводится на русский язык не как «разоблаченное», а как «без покрова». Русская теософка вовсе не разоблачала древнеегипетскую богиню в каких-то сомнительных деяниях, а, напротив, демонстрировала западному миру ее духовную красоту. Так сказать, одернула завесу, за которой Изида до этого находилась. Поэтому русское заглавие «Изида без покрова» как нельзя лучше соответствует смыслу всего произведения Блаватской – Это была дерзкая попытка сочетать восточный мистицизм с западным оккультизмом. Лучший перевод «Изиды без покрова» на русский язык был сделан замечательным писателем Альфредом Петровичем Хейдеком с подвижником Николая Константиновича Рериха и его жены Еленой Ванны. Перевести на русский язык Изиду без покрова стало делом всей жизни Альфреда Петровича. За интерес к сомнительной Теософии он был осужден на двадцать лет лагерей. Просидел он от звонка до звонка и умер уже за девяносто лет на Алтае в городе Змеиногорске. Русский перевод «Изиды без покрова» долгое время ходил в сам издате и, наконец, был напечатан в 1993 году московским издательством «Золотой век», но, к сожалению, без указания имени переводчика. Рукопись первого труда Блаватской взялся отредактировать по просьбе книжного издателя Боутона профессор Александр Уайлдер, известный знаток философии Платона. Он был многогранной личностью – археологом, редактором, писателем, практикующим врачом. Ко времени прихода к нему Олкота профессор лично не знал Блаватскую, хотя читал кое-что из ее статей в американской прессе. Рукопись произвела на него впечатление, и к ее редактированию он отнесся неформально. Убрал в тексте некоторые длинноты, сделал энергичнее стиль. Через некоторое время Александр Уайлдер познакомился с автором рукописи. Обратимся к его воспоминаниям о первой встрече с Блаватской. Она была интереснейшей собеседницей и свободно чувствовала себя во всех областях, которых мы касались. По-английски она говорила так бегло, как это бывает лишь у владеющих языком в совершенстве и думающих на нем. Она воспринимала идею в той форме, в которой она была высказана, и излагала собственные мысли ясно, кратко и зачастую ярко. Все, что не принимала или не считала заслуживающим внимания, она немедленно характеризовала словечком "Флэпдубл, «чушь», голиматья. Я никогда его раньше не слышал и не встречал. Перед изданием рукописи Блаватской возникли проблемы с ее заглавием. Первоначально книгу собирались назвать по предложению автора «Покров Изиды». Но, как заявил осведомленный в книжных новинках Содеран, книга с аналогичным названием уже выходила в Англии. Тогда издатель и Содеран предложили переназвать рукопись и добавить к основному заголовку еще подзаголовок. Так появилась «Изида без покрова. Ключ к тайнам древней и современной науки и теологии». Блаватская не одобрила новое название. К сожалению, с ее мнением не посчитались, ведь свои авторские права она продала издателю Боутону. В связи с этим представляет интерес ее письмо Альфреду Расселу Уоллису, английскому естествоиспытателю, одному из основоположников зоогеографии, который создал одновременно с Дарвином теорию естественного отбора. Это название действительно неправомочно, потому что я не открываю арканы грозной богини Исиды. Вам, живущему на Востоке, мне нет необходимости говорить, что высшие мистерии и тайны никогда не выдавались широкой публике. Хоть я не снимаю покров с богини Исайса, но все же надеюсь сумела показать, в каком месте покров ее святилища может быть приподнят, ибо только там можно найти ответ на тайну тайн, что есть человек, каково его происхождение, на что он способен и в чем его предназначение. Монументальный труд Блаватской вышел в сентябре 1977 года со следующим посвящением теософическому обществу, основанному в Нью-Йорке в 1875 году от Рождества Христова для изучения изложенных здесь предметов. Первая книга «Изиды без покрова. Непогрешимость современной науки» представляет собой пространный ответ русской теосовки на известное утверждение Даниэла Юма «Чудо является нарушением законов природы» процитированная Гексли в работе «Физические основы материи». С точки зрения Блаватской, существуют тайные законы природы, неизвестные ученым со слепой душой. Постичь эти законы – задача оккультного знания. Она не приемлет выводы Гексли о том, что все произошло из протоплазмы. Для нее любой однозначный и окончательный ответ на вопрос о происхождении жизни – Посягательство на безграничный человеческий дух, на божественную неоднозначность и многомерность человека и природы. Вторая книга «Непогрешимость религии. Вызов Блаватской христианскому благочестию». Она считала богословское христианство главным противником свободной мысли. Дело даже не в том, что Блаватская заново переписывает здесь историю христианской церкви. Ее версия не выдерживает критики со стороны серьезных исследователей, а в том, что она самым энергичным образом настаивает на существовании тайной доктрины, создание которой уходит во времена наидревнейшие, и последователем этой доктрины объявляет Иисуса Христа. Эта тайна находится в руках адептов и должна оставаться тайной для мира до тех пор, пока материалистический ученый не будет считать ее недоказанным заблуждением, нездоровой галлюцинацией, а догматические богословы сатанинской ловушкой». На чем же основывается эта новая вера с помощью учителей, взятая Блаватской из древних эзотерических источников и воскрешенная для ее современников и будущих поколений? Вот что писала Блаватская в «Изиде без покрова». «Единство Бога, бессмертие духа, вера в спасение только через наши труды, заслуги и наказания» Таковы основные пункты веры и религии мудрости и основы ведизма, буддизма, парсизма. И мы находим, что таковыми были даже основы древнего азеризма, когда мы, предоставив популярного солнечного бога материализму черни, сосредотачиваем наше внимание на книгах Гермеса «Трижды Великого». Диапазон проблем, рассматриваемых Блаватской в труде "Изида без Покрова", чрезвычайно широк. Это теории по поводу психических феноменов, тайны природы, возможности индийских магов, секты ранних христиан и негативная роль церкви в человеческой истории как бюрократической организации, восточные космогонии и записи Библии, тайны каббалы эзотерические доктрины буддизма, пародированные в христианстве, ереси ранних христиан и тайные общества, и иезуитство и масонство, веды и Библия, миф о дьяволе. И все это сосредоточено в образе Изиды, древней египетской богини плодородия воды и ветра, в этом символе женственности и семейной верности, который совмещается с христианским образом Девы Марии. С точки зрения Блаватской, основа мистического христианства – религиозная философия индийских брахманов. Она полагала, что эта философия проникла в Египет из Индии через миссионеров царя Ашоки, которые обратили в буддийское монашество потомков египетских иерафантов, древнеегипетских жрецов высшей лиги, израимов. К тому же, как утверждала Блаватская, Вавилония оказалась расположенной на пути великого потока самой ранней индусской эмиграции, и вавилонине стали первым народом, обогатившимся древнеиндийской мудростью. Аккацы наставляли вавилонян в мистериях и научили их жреческому языку мистерий, архаическому санскриту. Такова в общих чертах культура Софии Елены Петровны Блаватской. Духовными наставниками эзотерической мудрости она провозгласила неоплатоников и гностиков. Действительно, Блаватская проявила в «Изиде без покрова» глубокие познания в учении Платона и его последователей. Оказалась она в достаточной степени начитанной и в философии Аристотеля, была осведомленной в доктринах Пифагора. Удивительно точно излагаются ею сочинения средневековых мистиков и алхимиков Корнелия Агриппе, Парацельса, Евгения Филалета и многих других. В полной мере в Эзиде без покрова» представлены Блаватской те знания, которые она получила, осваивая масонскую библиотеку своих прадеда и прапрадеда. Поражает начитанность русской теосовки, когда речь заходит о произведениях ее современников, популяризаторов оккультизма, таких как Папюс, Пиобба, Мервиль. Само собой разумеется, что не обходит она вниманием выдающегося мистика и духовного учителя членов французского каббалистического ордена Розенкрейцеров Элифаса Леви, псевдоним Альфонса Луи Констана, 1810-1875 годы. В «Изиде без покрова» Блаватская, кажется, постаралась ничего не пропустить из того, что вызывало тогда неподдельный интерес у ее современников. А что в те времена обсуждалось с энтузиазмом и жаром на всяких публичных сборищах и в тесном семейном кругу? Эзотерические и оккультные тайны, индусские и буддийские практики, способные покорить неприступную крепость человеческий мозг и наладить контакт микрокосма человека с макрокосмом Вселенной. Люди искали новый путь к пониманию природы вещей, признавали авторитет истины, а не истину авторитета. Они обращались к магическим обрядам, в результате совершения которых человек возвращается в прошлое, укрепляется в настоящем и прозревает будущее. Старались подстичь науку кабалы, науку управления человеческой судьбой, и с ее помощью получить доступ к управлению логическими законами функционирования высшего мира который иерархически находится значительно выше материального и не воспринимается органами чувств. Туда же к этим горячим, повсеместно обсуждаемым темам относились месмеризм, гипноз, изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста, секреты алхимии и, конечно же, суждения об астральных телах и феноменах, связанных с практикой спиритизма. Эту целину эзотеризма попыталась вспахать Блаватская в своем многостраничном сочинении. По композиции «Изида без покрова» напоминает обрамленную повесть. «Один рассказ о вещах и темах невероятных плавно сменяет другой, не менее фантастический». Повествовательной рамкой, связывающей эти истории и комментарии к ним, становится раскрытие автором многих аспектов эзотерического знания, поскольку уже с первых строк книга объявляется «плодом довольно близкого знакомства с восточными адептами и изучения их науки».